Глава 51. Слишком эпическое зелье и враг без силы. Вечером того же дня. Лесли. После шоу Трорина мы предупредили ректора, что хотим собрать немного ингредиентов для зелья, и отправились на поиски Дарины. Травницу нашли быстро и с легкостью уговорили на небольшую прогулку, хотя поначалу она пыталась подарить нам готовое зелье. «Пришлось объяснить, что мы не можем принять его из-за отработки, но один пузырек нам все же всучили, так сказать, для образца и наглядности». Дарина подробно рассказала, как варить эликсир, но предупредила, что на финальном этапе сложно подгадать момент полной готовности, и предложила ориентироваться на ее флакончик». Сейчас, осматривая лабораторию и мысленно сравнивая оригинальную жидкость с нашей радикально зеленой мутью, я начинала подозревать, что мы немного напортачили. А может, и не немного. По полу стелился желтоватый дым, дышать с каждой минутой становилось все сложнее, а закипающая в котелке нежно-салатовая бурда залихватски хлюпала и похрюкивала. «Леди...» Если кто-то уронил туда артефакт призыва, лучше сознаться прямо сейчас, настороженно прошептала, едва от зелья отделилось зеленоватое щупальце. Скользнув присосками по краю котелка и приветливо помахав нам, оно булькнулось обратно. Я не роняла, пискнула Эльза. И я нет, прошептала Биата. На всякий случай она подхватила стоящую неподалеку метлу и вооружилась ею, как дубинкой. «Да, я подозревала, что зелье из нас так себе. Но чтобы настолько...» «Вот как можно было сварить вместо эпического зелья мужской силы это? А ведь мы трижды проверили новый рецепт и заменили некоторые ингредиенты согласно инструкции». «Давайте рассуждать логически», — немного подумав, добавила Эльза. «Какой из ингредиентов мог воскреснуть прямо в котелке?» «Хороший вопрос». «Похоже на герцкие лианы», — задумчиво протянула Биата, едва из котелка вновь высунулось щупальце. «Только мы сыпали порошок, а не кидали их целиком». «Но мы в тентари», — напомнила Эльза. «Тут и не такое вас стать может». «Тогда почему у ловцов ничего не восстало?» — уточнила заклинательница. «Ну так, после зелья как раз и должно было», — покраснев, добавила Фейри. «Хотя я сомневаюсь, что это можно принимать внутрь. Может, жижу со щупалец и втирать нужно? Я слышала, массаж полезен для здоровья Харе, «Харя-харя-харь!» Зелье булькнуло, и котелок вновь помахал нам лапками уже тремя сразу. «Или у них от страха все само восстает!» — продолжила Эльза, неспешно смещаясь к стойке с лопатами. Ее голос звучал подчеркнуто спокойно, словно ингредиенты могли нас услышать и что-то замыслить. «Хорошо еще, что мы не додумались варить это в комнате. В лаборатории есть куда отступать, да и возможности отбиться от зелья больше. Скорее от запаха!» Я поморщилась и, достав из кармана платочек, прикрыла им нос. Говорят, шокотерапия тоже рабочая штука. Опа! Раздалось из аквариума. Эмпатическая рогатая жаба одобрила мою идею и плюнула в стаканчик очередной порцией слизи. Это дивное существо нам вручили вместо золотых лягушек. Дарина пояснила, что слизь жабы мощнее и работает лучше, но у ее мужа на нее аллергия, да и возни с рогатым земноводным было больше. Отдавать ингредиент добровольно она не спешила. Этот вид не зря называли эмпатическим, и чтобы выпросить у рогатика немного слизи, нужно было раскрутить его на эмоции. К счастью, мы быстро нашли общий язык. «Кстати, может, это жабы так мутировали?» Беата прищурилась, пытаясь получше рассмотреть выскальзывающие из зелья конечности. «Хотя... мы ж только слизь туда добавили, а не целиком ее закинули». Из стоящего в углу аквариума донеслось очередное «ква», на этот раз возмущенное. «Прости!» – заклинательница примирительно взмахнула метелкой. Подаренная Дариной жаба оказалась на редкость разговорчивой и с удовольствием комментировала каждое наше действие. Особенно ей понравилось, как Эльза с чувством декламировала отрывок из книги Фить-фить. Земноводная так тронула историю любви эльфийской принцессы и дракона, что оно выдало нам порцию слизи вне очереди, и при желании мы могли наварить зелья на весь штаб. Правда, я не была уверена, что ловцы по достоинству оценят наши старания. Леди, важный вопрос. Эльза задумчиво посмотрела на часы. Нам. Пора кидать в зелье зубы врага, но... Мы уверены, что хотим это делать. В комнате повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь бодрым хрюканьем эликсира. Судя по настороженным взглядам подруг, они бы с удовольствием кинули в котелок не новый ингредиент, а парализующий аркан и пару огненных шаров. «Я голосую за то, чтобы упокоить зелье сейчас, пока оно беззубое» прошептала, активировав телепатическую связь. «Мы явно где-то ошиблись». «Это все из-за меня», — вздохнула Эльза. «Я одним своим присутствием порчу любой эликсир. Не зря магистр Лоренси говорит, что я не чувствую душу зелья, и мне нельзя даже приближаться к котелку с варевом». Мы с Биатой хотели возразить, но память услужливо подкинула прошлую отработку. Тогда Фэри завалила экзамен по зельеварению, сварив вместо восстанавливающего эликсира неведомую бурду. Чтобы не вылететь из академии, мы должны были нарвать в лесу мох для нового зелья. Казалось, что может быть проще? И как можно влипнуть в неприятности? А ведь мы влипли. Впрочем, ингредиент нашли, но к клочку мха прилагалась раненная принцесса и толпа орочьих шаманов. Эту вылазку я до сих пор вспоминала с содроганьем, а зельеварение с тех пор считала наукой массового поражения, особенно в нашем исполнении. «Так что делать будем?» — повторила. «Доварим или сразу упокоим?» Пока мы размышляли, эликсир окреп и теперь вполне осмысленно выныривал из котелка. Я насчитала уже четыре пары щупалец и две руки, похожие на человеческие, а один раз и вовсе заметила блестящий шар, отдаленно напоминающий лысую голову водяного. Существо почти сформировалось, но пока не предпринимало попыток напасть или сбежать. Зато начало реагировать на наше плетения, и теперь мы могли как следует изучить его. «Угрозы от зелья я не чувствую», Биата осторожно просканировала котелок. «Но там плещется низшая сущность», «Мы все-таки кого-то призвали». «Тип можешь определить?» С тоской уточнила. До того, как поступить в Высшую Академию Ментальных Искусств, она обучалась на целителя и подобными заклинаниями владела в совершенстве. «Оно еще не настолько воскресло», ответила подруга. «Но, судя по фону, кто-то из болотных духов. Коряжник, болотник или трясинка». «Похоже, мы случайно зацепили его, когда набирали болотную тину». О, «Уже легче. Эта разновидность нечисти отличалась сварливым и пакостным характером, но реальной угрозы для магов не представляла, особенно вне родной трясины. Правда, воняла ужасно». «Если мне не изменяет память», — задумчиво произнесла Эльза, «здесь неподалеку были заросли в Йоркалии. Благодаря уникальным свойствам растения часто использовали для нейтрализации остатков зелий. Достаточно было вылить эликсир на кусты, и они за несколько минут впитывали его, не оставляя ни запаха, ни следов. В нашем случае это было идеальным решением проблемы. Не до конца воскресшая сущность вернется в болото и оживет там, где ей полагалось – а мы избавимся от зловонной субстанции и сможем сварить нормальное зелье уже полностью по рецепту Дарины. Хватит с меня замены ингредиентов и прочих экспериментов. Лучше честно признаться во всем ректору, чем попытать счастье еще раз. Вдруг в следующий раз из котелка выползет не болотник, а парочка тхаргов или грайкан. «Точно!» радостно воскликнула Биата. «Я видела эти заросли как раз с другой стороны корпуса, только... «Как пронести это через штаб?» ну, «Я думаю, за несколько минут мы не успеем завонять здание», — поморщилась взглядом выискивая крышку на заклепках. «Не мы первые, не мы последние портачились зельями, поэтому специально для адептов и любителей экспериментировать выпускали котлы с замками, чтобы можно было вовремя упаковать и обезвредить эликсир». Дождавшись, пока дух нырнет в зелье со всеми своими щупальцами, я подхватила крышку и метнулась к котлу. За мной рванули Эльза с лопатой и Беата с метлой. Использовать магию мы не рискнули, не знали, как мутировавший эликсир отреагирует на боевые плетения. Хлён хлён! Удивленно булькнули, когда на котел приземлилась тяжелая чугунная крышка. Дух попытался сбить ее, но едва наружу выскользнуло тонкое щупальце Беата, ударила по нему метлой. — Хыр! — обиженно сообщили, втягивая конечность. — Прости, но это для твоего же блага! — воскликнула, защелкивая замочки. — Мы тебя на болото вернем, там место больше, трясина родная! — Хыр! — заинтересованно. Дергаться дух перестал, но едва мы сняли котелок с огня и слегка остудили его специальным раствором, недовольно поерзал. Кажется, ему очень нравилась ведьмина банька. — Уф! Мне кажется, оно там окончательно воскресло, задумчиво протянула. Может лучше ректору его сдадим и расскажем все как есть? Хыр Вновь сообщила Зелья. Ква, ква! отозвалась Жаба. Кажется, эти двое нашли общий язык. Жаль, никто из нас не говорил на квахырьском диалекте. Э, ты хочешь, чтобы мы сдали тебя ректору? Уточнила, постучав по крышке. «Хур!» — Воодушевленно ответили. «Ну, раз оно само просит, то стоит попробовать», – усмехнулась Беата. «Только что мы скажем?» «Здравствуйте, госпожа ректор, у нас тут зелье ожило и хочет с вами поговорить?» М -м «Да, неловко получается. Зато оригинально. Есть шанс, что наставница заинтересуется творением и не прихлопнет нас за сорванную отработку. К тому же ингредиенты у нас еще остались, как и рецептик от Дарины. Разберемся с существом и попробуем снова». Главное, что мы не успели испортить заветную чешуйку. Остального в достатке. — Я тоже за то, чтобы признаться, — вздохнула Эльза. — Да и зелье жалко. Оно вроде мирное. — харь! подтвердили из котелка. — И речь нашу понимает, — добавила Беата. — Там точно что-то разумное. Кустывые в и нам уже не помогут. Раньше нужно было его туда выливать. — Угу, — Панура кивнула. «Только кто ж знал, что у нас вместо зелья выйдет полный хрырь?» Из котелка настороженно постучали. Существо явно не оценило мою попытку заговорить на местном диалекте. «Ну да ладно. Как говорят некроманты, мы в ответе за тех, кого воскресили. И раз уж напортачили, придется позаботиться о странном существе, кем бы оно ни было». «Мы будем звать тебя Хрюрик», — предложила, немного подумав. «Согласен?» «Хрюрик!» Бодро отозвалось зелье. «Вот и отлично!» Облегченно вздохнула и активировала телепатическую связь. «Госпожа ректор!» «А, фиалочки, я как раз собиралась вызывать вас!» Перебила Элисандра. Формулировка мне сразу не понравилась, как и тон наставницы. Похоже, не только у нас все пошло не по плану. «Новые проблемы?» Осторожно уточнила. «Сбежал секретарь герцога Тайтарелла, Ответила «Наставница!» Перед глазами вспыхнул образ худощавого полуэльфа. Высокий, бледный, с аквамариновыми глазами и длинными волосами серебристого цвета. Именно он принес леди Ольской поддельное письмо от принца, пока мы бегали по подземельям. Помню, долго сомневались, кто он, марионетка или соучастник. Теперь вопросы отпали сами собой. «Как сбежал?» – воскликнула Беата. «За ним жиловцы следили!» «Он использовал серию коротких айшагерских порталов», пояснила Элисандра. «И удирает ими каждый раз, едва мы становимся на след». Проклятие! Противопортальная система еще не готова, а без нее ловить тварь по всему штабу можно очень долго. Вопрос в том, что закончится раньше. Артефакты у секретаря или наша магия?» «Да и с последним проблемы». Из-за экспериментов дяди ловцы заблокировали обычные переходы, что давало врагу двойное преимущество. Даже если нам удастся уцепить хвост портала, мы не сможем прыгнуть за ним. И завеса до сих пор нестабильна. Кстати, может, из-за этого у нас получился хрюрик вместо зелья? Я задумчиво покосилась на котелок. Эликсир молчал, как и разговорчивая жаба. Существа явно прониклись моментом и не мешали нам разговаривать с ректором. Это настораживало». «Неужели не только земноводная обладает эмпатическим даром?» «Фиалочки, приготовьтесь по моему сигналу раскинуть вокруг штаба сканирующие сети», продолжила Элисандра. «Тхаржик и Хорхе ждут вас через пять минут в штабе, возле поста коменданта». «Вас поняли, госпожа ректор», хором отозвались. Едва отключилась телепатическая связь, я уточнила. «Что делать с Хрюриком? Мы же не можем оставить его здесь». Неизвестно, как поведет себя зелье, оставшись одно. Вдруг оно продолжит мутировать. Предлагаю взять котелок с собой, но на выходе сдать на хранение дежурному ловцу. Биата отставила метлу и взяла небольшую тележку. Ее держали здесь как раз для перевозки тяжелых котлов с эликсирами. Поддерживаю. Я подхватила котелок с одной стороны. Ну-ка, Эльза! Подруга тут же бросилась на помощь. Тяжелый! Просипела Ферри. «Мы точно одного духа призвали!» — уточнила, когда к нам присоединилась биата. «И я только одного слышу!» — прокряхтела заклинательница, едва мы водрузили драгоценную ношу на транспортное средство. «Ну что, покатили Хрюди как стражи?» «Хюр!» — жизнерадостно откликнулось зелье. Мы с девочками настороженно переглянулись. Услышав о предстоящей прогулке, дух оживился и нетерпеливо заворочился в котелке. «Неужто удрать собрался?» «Леса, ты крышку надежно закрутила?» Мысленно уточнила Биата. «Да, и защиту активировала», кивнула, наспех проверив замочки. «Шансов сбежать у зелья нет, но мне не нравится его бодрый настрой». «Мне тоже», вздохнула заклинательница. «Только оставлять его здесь слишком опасно». «Об этом и речи быть не может», согласилась Эльза, «Вдруг кто-то захочет провести новый эксперимент, спустится в лабораторию, откроет котел, а там...» «Ага, Хрюрик», — закончила за нее. «Нет, действуем по плану. Сдаем дежурному, а после операции рассказываем все ректору. Пусть она решает, что делать с этим дивным созданием». Видовая принадлежность зелья до сих пор была под вопросом. Мне не терпелось узнать, кого мы в итоге призвали, но на углубленную проверку не оставалось времени». Повесив на аквариум с жабой табличку «Не кормить, не выпускать, не разговаривать», мы направились к выходу. Зелье оказалось весьма увесистым, и катить его было крайне неудобно. Хорошо еще, что местные архитекторы все предусмотрели, и кроме ступенек в подвале был специальный подъемник. «Сколько ж ты весишь, хрюрик!» — возмутилась Эльза, когда мы втаскивали тележку в лифт. «Хрюрь!» — обиженно ответили и даже ворочаться перестали. «Ладно, ладно, не дуйся», — смутилась Фэри. «Наверняка это котелок весу добавляет». «Хюр-хюр», — подтвердил дух. «Леди, вам не кажется, что речь зелья становится все более осмысленной?» — уточнила, активируя телепатическую связь. «Я даже начинаю его понимать». Удивительно, но дух умудрялся вкладывать в свои «хюр» и «хырь» столько эмоций, что их оттенки говорили обо всем красноречивее любых слов». Я тоже обратила на это внимание, задумчиво протянула Беата. Странно, низшие болотные духи теряются вне трясины, а этот держится бодро и, кажется, только входит в полную силу. Последнее несколько а, напрягало. Не хотелось бы сдать ловцам буйное существо, которое прикидывалось лапочкой, усыпляя нашу бдительность. Агрессии я от него по-прежнему не слышу, добавила заклинательница. «Только яркое любопытство. Похоже, ему здесь нравится». «Надеюсь». На древнюю и могущественную сущность Хрюрик не тянул, но я понятия не имела, как в Тентаре проходят эти воскрешения. Может, через эту стадию все местные проходили? Что-то вроде и для нечисти». Представив короля личей в пеленках и с игрушечным посохом, я едва сдержала нервный смешок. «Нет, к такой некромантии жизнь меня не готовила». Закончим с дежурством, поговорю с Ингвардом. Он наверняка знает подробности. Ох, ты ж, Тхарга, мне в печень!» Поморщился седой ловец, едва мы вышли из лифта. Бедняга стоял в паре Леур от нас и сполна вдохнул все прелести болотного аромата. Э -э, «Леди кого-то проклинали?» Уточнил, демонстративно зажав нос пальцами. «Или испытывали новый вид оружия?» «Зелье варили!» Зло прошепела Эльза, потянув тележку к выходу. Мужчина уважительно присвистнул. «О, прямые поставки шагиру? Агиру?» «Угу», — кивнула, подталкивая котелок сзади. «Зелье тяжелело на глазах. Хрюрик там растет, что ли?» «Давайте помогу», — услужливо добавил страж, перехватывая у Фейри веревку. К счастью, наступать духу на больную мозоль и жаловаться на вес мужчина не стал. Я с замиранием сердца ждала, что зелье подаст признаки жизни, и нам придется объяснять ловцу подробности, но котелок помалкивал. Хрюрик удивительно точно чувствовал происходящее и знал, когда можно подавать голос, а когда лучше прикинуться безмолвной ветошью. — Фиалочки, вы где? — в мысли ворвался встревоженный голос ректора. — На первом этаже идем к посту, — ответила, сверившись с часами. — Время еще было. — Неужели что-то случилось? — «Отставить!» — приказала Элисандра. «Выпускайте сканирующие сети немедленно!» Беата жестом попросила стража остановиться и наспех выбросила первую партию ментальных щупалец. Ловец моментально сообразил, что к чему, и отошел в сторону, чтобы не мешать. «Секретарь только что ушел новым переходом. Мне нужно знать, где он высадится», — добавила наставница. «Вас поняли». Мы с Эльзой начали вливать свою магию в сети заклинательницы. Время поджимало, но Элисандра скинула нам слепок портального плетения. Это значительно облегчало поиск. «Слышу!» — практически хором воскликнули. «О, ну штаба!» — договорить да я не успела. Позади раздалось воинственное «хурюльк», а через миг дух одним ударом как когтистой лапы сорвал крышку с петель. Перекувырнувшись и вскинувшись на все щупальца, он рванул к соседнему окну. Котелок при этом оставил на голове, как чугунную шляпу. — Хрюрик, фу! — воскликнуло, метнувшись следом, но... «Хурюрк — Хрюрк! — упрямо повторили, выпрыгивая на улицу. — Хрюрюрюрик! — А-а-а! — снизу раздался грохот и дикий ор. Подскочив к окну, мы увидели, как из кустов выкатился перемазанный мутно зеленый жижей плешивый мужчина. Он всеми силами отбивался от нашего зелья, а на ближайшей ветке словно флаг реяла длиннющая серебристая коса. Точно такая была у секретаря герцога. Цель под штабом, передаю координаты. Первый очнулась Биата, сражается с хрюриком. Принято. Не применяйте магию без моего приказа. Уточнять, кто такой Хрюрик и почему он напал на секретаря, Элисандра не стала, отложив разбирательство до лучших времен. На удивление, даже помогавший нам ловец быстро пришел в себя и вместо того, чтобы пялиться на драку между котелком и полуэльфом, поднял тревогу. Во двор выскочил отряд стражей во главе с Хорхе и Тхаржиком. Помогать духу и вязать преступника они не стали, только наспех оплели периметр защитными рунами». Впрочем, зелье справилась без посторонней помощи. «Я никогда не видела такой техники боя. Дух удерживал эльфа всеми щупальцами будто веревками и бодро мутузил кулаками, а котелок использовал как щит, ныряя в него, чтобы избежать контрударов». «Тварь!» Секретарь все же извернулся и, выхватив из голенища короткий кинжал, попытался резануть Хрюрика по когтистой лапе. Зелье оказалась быстрее. Выбив оружие, оно спеленало врага и от души навернуло котелком по голове. Раздался оглушительный хлопок, словно вместо черепушки у эльфа была пустая ваза. Мужчина захрипел, выгнулся дугой, и от его тела отделилась аспидно-черная тень. «Понять, что это, я не успела». «Назад!» — в мысли ворвался рев дядюшки. Мы с девочками, не сговариваясь, отскочили от окна а через миг внизу полыхнуло изумрудное пламя. — Хриурик, Схлипнула, узнав мощнейшее заклинание для уничтожения разумной нечисти. Пусть мы знали зелье всего ничего, но успели прикипеть к нему всей душой, да и помощь его оказалась бесценной. Едва стихло бушующее пламя, я робко шагнула к окну и замерла, не в силах подойти ближе. Позади раздалось тихое шмыганье. Эльза и биата оплакивали нашего несостоявшегося питомца. «Так жалко!» — растерянно прошептала, вытирая слезящиеся глаза. «И жабе будет одиноко!» — тихонько добавила Фэри. «Они так быстро подружились!» Стоящий неподалеку ловец сдавленно крякнул. В его глазах плескалось искреннее недоумение. Он явно прикидывал, нас откатом контузило или мы всегда были такими. Обидно. Но едва я собралась возмутиться и дать отпор, внизу раздался шорох и бодрое хрыч. Дух был зол, раздражен, но вполне жив. «Хриурик родненький!» Хором воскликнули, рванув к окну и едва не сбив с ног стража. «Леди забыли, что трясовей не относится к нечисти!» Осторожно уточнил ловец. «Трясовей?» От шока перехватило дыхание. Теперь сдавленная, кря, издалю же мы, причем дружно и слаженно. Истинная стихийная сущность, живое воплощение души болот, дух-хранитель, ревностно оберегающий обитателей своей трясины и прилежащих территорий. Еще один отголосок эпохи раскола и тень дивного старого мира. Я слышала десятки легенд про этих духов, но считала, что темные их полностью уничтожили. После войны жрецов айшагирцы не зря облюбовали местные болота. Испокон веков трясовеи наполняли их своей магией, превращая гибельную трясину в источник стихийной силы. Они впитывали мертвую энергию, перерабатывая ее и очищая. Там, где поселялись эти дивные духи, болота постепенно превращались в чистейшие хрустальные озера – Их воды исцеляли болезни и восстанавливали магические резервы, при этом вокруг такого источника сохранялось кольцо трясины. Считалось, что болотный царь пропускал к священным водам только тех, кто был чист душой и помыслами. Но, глядя на наш котелок на тонких щупальцах, мне сложно было рассмотреть в этом забавном существе столь древнюю и могущественную сущность».